Глава 3 Жюли одолевал сон, а Марк все еще говорил и никак не мог остановиться. Полулежа на кровати, он держал на коленях ноутбук и переходил с сайта на сайт, выбирая наилучшие товары для младенцев. Бутылочки с сосками, корзины-колыбельки, спальные мешки, различные модели радионяни. А перед этим Долго перечислял имена для будущего ребёнка, целую кучу имён, которые ему особенно нравились. Жизли, конечно, был приятен его энтузиазм, но больше всего она хотела спать. "А ты уверена, что выйдешь за меня только после рождения ребёнка?" спросил Марк, заботливо укрывая её одеялом. "Ох, пока мы всё это организуем, меня разнесёт как бочку", пробормотала она. "Ты всё равно будешь хороша, как ангел. Но не смогу даже выпить бокал шампанского, и поэтому мой ответ нет. Да, пить тебе действительно нельзя. Надеюсь, ты следишь за своим здоровьем, и, кстати, если тебе захочется мяса, не стесняйся. Мне это не помешает. Марк был вегетарианцем, и до того, как Жюли сообщила ему о своей беременности, он пытался обратить её в свою веру. Тебе следовало бы посоветоваться со специалистом по питанию или с твоим гинекологом, чтобы знать, какой режим лучше подходит при беременности. Жули, раздражённая его настойчивостью, ничего не ответила. В конце концов, она сама способна определить, что ей полезно, а что нет. А Марк продолжал Я прочёл кучу материалов на эту тему, что полезно и что вредно беременным женщинам. Например, им категорически противопоказаны запахи маникюрного лака и краски для волос. Я не пользуюсь ни тем, ни другим. А ещё есть некоторые лекарства, которые Марк, я ветеринар, и прекрасно разбираюсь в фармакологии. Если он продолжит в том же духе, она уже не сможет заснуть. А ей без того было трудно. Её замучили утренние рвоты, и как она не старалась их игнорировать, они заставили её 2 дня назад выбежать из операционной комнаты ветеринарной клиники. Сегодня ей без проблем удалось помочь Лорэнсу с раненым детёнышем гориллы, но в конце концов он заметит эти её приступы. Неужели ему придётся искать ей замену раньше, чем положено? Жули не имела никакого желания сидеть одной в четырех стенах, думая о том, что происходит сейчас в парке. Она любила свою работу, у них с Лоренцо сложился прекрасный профессиональный тандем, и ей ужасно не хотелось расставаться со всем этим. Конечно, в конце концов придется уйти, но чем позднее, тем лучше. Она уже закрыла глаза и, Но тут Марк нежно обнял её и начал ласкать. Грядущее отцовство преисполнило его гордости и счастья, но при этом породило и смутную боязнь. Узнав о том, что у них будет ребёнок, он, прежде такой спокойный, такой серьёзный и выдержанный, теперь чувствовал себя уязвимым. Да немал же ли советами, а его разрешение есть мясо, если ей захочется. выглядело совсем уж излишним. Они часто спорили по этому поводу. Марк не понимал, как она при всей своей любви к животным может их есть. Джули согласилась с его логикой, но при этом вовсе не собиралась отказываться от хорошего бифштекса из вырезки с луковой подливкой. Она, конечно, признавала, что эта тема требует более углублённого обсуждения, но пока не хотела прислушиваться к его аргументам. Причина была в том, что Жюли обнаружила в Марке склонность к авторитарным решениям и поэтому не желала соглашаться с ним в ста процентах случаев. Она была свободной, независимой женщиной. До сих пор отношения с Марком доставляли ей только счастье. Ей казалось, что они настроены на одну волну, что их объединяет идеальная гармония — Но в последнее время в эту гармонию вкралось несколько фальшивых ноток. Неужели её ослепила влюблённость? Неужели она поспешила с намерением родить ребёнка от мужчины, которого знала всего несколько месяцев? Вы теперь уже поздно задавать себе такие вопросы. Думать следовало раньше. Любовь моя, прошептал Марк ей на ухо. Жули любил его низкий голос и его доброжелательность. восхищалась тем, как умело он руководил бригадами смотрителей или группами стажёров. Однако со временем она стала улавливать в нём какую-то скрытую горечь. Он старался не выказывать её, но было ясно, что ему хочется обладать авторитетом и положением Ларанца. "Жули, как можно деликатнее расспросила его об этом. И он в конце концов признался, что сожалеет о своём позорном провале на конкурсе в ветеринарной школе, из-за которого ему пришлось выбрать другой путь. И это горькое разочарование, почти незаметное со стороны, до сих пор не давало ему покоя. Но сейчас Жули не хотелось об этом думать, она прильнула к Марку и попыталась заснуть. В понедельник, к середине дня, Валер, как и было решено, привез мать, Летицию и Яна в аэропорт Женевы, затем поехал в деловой квартал города на улицу Хессе и пообедал в кафе «Де Банк», раздумывая о стратегии защиты интересов брата. Собрание вкладчиков парка «Дель Монта», в числе которых были представители одного солидного банка, чиновники департаментского и регионального советов, Швейцарский бизнесмен и двое юристов состоялось в частном салоне отеля Bristol. Валер, как всегда уверенный в себе и крайне учтивый, произнёс блестящую, безупречно аргументированную речь в защиту парка, слегка не похожего на другие. Отличиться от конкурентов, вызвать интерес публики, направить усилия на защиту важных экологических проектов. доказать преимущество больших природных пространств, на которых свободно обитали бы все виды животных, охраняемых законом. Вот на что должно было ориентироваться руководство зоопарка. Валер подчеркнул также значение другого проекта суточного пребывания в парке семейных посетителей, что требовало незамедлительного строительства деревянных шале, готовых принять таких гостей. Затем он подчеркнул важность привлечения иностранных, но достаточно близко живущих туристов, швейцарской и итальянской публики. И в заключение своей речи, подбавив лирике, объявил, что парк Дель Монте, который ещё далеко не исчерпал свой потенциал, когда-нибудь заслужит название Дикая природа, что окончательно сделает его флагманом всех зоопарков мира. И всё это благодаря его директору Лоренцо, который отнюдь не будучи мечтательным Донкихотом, понял раньше своих собратьев по профессии всю важность перемен в общественном мнении и нежелание посетителей смотреть на диких животных, превращённых в цирковых собачек. Перед тем как сесть, он словно не взначай Напомнил собравшимся, что если бы Лоренцо не имел возможности вкладывать в свое дело личный капитал, он, конечно, любезно передал бы свою землю в распоряжении общества по эксплуатации парка, что позволило бы запустить этот проект, не обременяя бюджет вкладчиков. И последнее. Что касается зарплаты Лоренцо как директора и ответственного за работу парка, он не просит в этом году никакой прибавки для себя капитала. Лично эта речь стала сюрпризом для всех присутствующих, но особенно для самого Ларэнса. Он не мог надеиться тому, как блестяще его брат продемонстрировал столь глубокое понимание проблемы и буквально на пустом месте развернул величественную перспективу развития парка. Особенно его восхитил призыв к ориентации на иностранных посетителей, крайне убедительный довод в пользу проекта. Но больше всего Лоранса тронуло то, что Валлер искренне проникся философией брата, со всеми её умолчаниями и этическими проблемами. Ты выступил потрясающе, я никогда не смог бы так ясно сформулировать свои планы. Восторженно сказал Лорэнца, когда братья вышли из Бристоля. Да нет, смог бы, только распсиховался бы при первом же возражении. И потом, это ведь моя специальность быть советником или уметь убеждать. А твоё дело заниматься зверями. Административная сторона работы тебе противопоказана. Ты не, но тут позади раздался оклик. Подождите. Обернувшись, Братья увидели молодую женщину, представлявшую сегодня региональный совет. «Я хотела вас поздравить, господа», — сказала она с очаровательной улыбкой. «Мне кажется, вам обоим сегодня удалось убедить всех вкладчиков. Собрание и вправду отнеслось к вам вполне доброжелательно, и я этому рада, так как с самого начала была убеждена в полезности такого парка для нашего региона. Не хочу ничего обещать». Месье де Монте, но думаю, что вы получите требуемый кредит. Заветьте меня, пожалуйста, Лоренцо, попросил он, не замечая, какое сильное впечатление произвёл на эту особу. Хорошо. Тогда я, Сесиль, не хотите ли выпить кофе, чтобы оправиться от пережиздох волнений? Валер тайком ухмыльнулся, он отметил, что женщина обращается к одному Лоренцо, тем не менее они направились к ближайшему бару. все втроем. — Я, конечно, много раз посещал ваш парк, и мне это никогда не надоедает. Думаю, что наведаюсь туда снова, когда будет проходить совещание с архитекторами. Они сели за столик, и, кажется, только теперь Сесиль замечила присутствие Валера. — Вы превосходный советник, мсье Кавилье, и хотя вы воздержались от подробностей и Теперь мы, благодаря вам, получили полное представление о зоопарке, при том в самый короткий срок. Ларенца, решив избежать возможной неловкости, объяснил: "Валер, мой сводный брат, он был так добр, что решил мне помочь. Ах, вот как". Молодая женщина переводила взгляд с Ларенца на Валера, и было видно, что она не находит между братьями никакого сходства. Они ещё немного побеседовали о парке, Затем она попрощалась, явно с сожалением, не забыв вручить Лоренцо свою визитку. По-моему, эта красотка положила на тебя глаз, с хохотком воскликнул Валер, когда Сесиль ушла. Неужели ты её не заметил на предыдущих собраниях? Знаешь, я всегда так напрягался во время дискуссии о деньгах, что не обращал внимания ни на неё, ни на всех остальных. А жаль. Она единственная хорошенькая женщина среди акционеров. Ты считаешь её хорошенькой? Обожаю высоких блондинок с длинными волосами. Кроме того, она элегантно одевается, и её макияж безупречен. Всё это слишком сложно для меня. Ну, конечно, это же не Жюли. Кстати, мама рассказала мне про свой ляп. Она ужасно горчена. Ну, она же не могла знать. Сам виноват. Ты ни слова не сказал об этом, зачем ты взял Жюли в свой парк? Мне хотелось работать вместе с ней. Ой, не смеши меня. Тебе просто хотелось, чтобы она была рядышком. Да. Но я напросто воображал Бог знает что. Она мною больше не интересуется. А теперь она ждёт ребёнка и собирается замуж за моего старшего смотрителя. Несколько секунд. Валер пристально смотрел на брата, потом сказал, слегка скривившись: "По-моему, тебе это всё ещё не безразлично. Я думаю, им обоим лучше было бы не работать здесь. Но Марк прекрасный специалист, и ему тут нравится. Найди какое-нибудь другое решение. Эта ситуация тебе явно вредна, и послушай моего совета. Займись-ка ты этой Сесиль, которая строит тебе глазки. Ты так думаешь?" Ларенцо, я не понимаю, почему в твоей жизни нет женщин. Ты же всегда им нравился, всем подряд. Я помню, как меня это восхищало. И ведь ты даже короткие интрижки ни с кем не заводишь. Смотри, пропадёшь, не за грош. Если всё дело в Жули, надо покончить с этим раз и навсегда, забыть её, как будто ничего не было. Может, не лаваться. Она собирается уехать отсюда. И чем раньше, тем лучше. Ларенцо усмехнулся, И это уязвило Валера. Ладно, я больше не собираюсь давать тебе советы, проворчал он. Да нет, можешь продолжать, малыш. Я охотно им последую, особенно принимая во внимание твою сегодняшнюю речь мудрого советника. По крайней мере, твои деловые соображения я принимаю целиком и полностью. А уж остальное предоставь мне решать самому, хорошо? Выйдя из бара, они направились к машине Валера. Будь осторожнее на дороге, попросил Лоранса. Он знал, что брат водит быстро, и это его беспокоило. Несчастный случай, стоивший жизни его отцу, навсегда запечатлелся в детской памяти Лоранса, и теперь не позволял ему лихачить за рулём. Направляясь к парковке, где стояла его машина, он нащупал в кармане визитку с Ассиль Лерой и стал машинально вертеть её в пальцах. Уверяю тебя, это замечательное место, настаивал мод. Мы все в полном восхищении, я и дети, даже внук, а ведь она не так уж любит животных. Ксавье, ну почему бы тебе не посетить этот парк хотя бы один раз, только один. Не понимаю, зачем мне тратить время на вещи, которые меня совершенно не интересуют. Но ну, он, например, для того, чтобы убедиться в успехе Лоранса. Ты предсказывал ему разорение, а он уже в двух шагах от успеха. Будущее покажет. А в настоящее время он скорее в затруднительном положении. И, если я правильно понял, сильно нуждается в деньгах. Парк Дель Монт — это пока еще не Боваль, насколько мне известно. Боваль — это французский зоопарк в департаменте Луар-де-Шер, центральный регион Франции. Ксавье произнес последнюю фразу — не только с презрением, но ещё и с ехидным смешком. Это особенно обидело Мод. Ты как всегда судишь предвзято, а ты как всегда восхищаешься всем подряд. Мод подняла глаза к потолку, потом холодно посмотрела на мужа. Этот строгий взгляд заставил Ксавье смягчиться. Послушай, моя дорогая, я знаю, что ты считаешь меня жестоким, тогда как я просто-напросто обеспокоен. Лоран ввязался в авантюру, которая, кажется мне, крайне рискованной. И даже если он как-то выпутается, она заберёт у него всю жизнь, выпьет всю кровь. А кроме того, скажу тебе честно, мне неприятно видеть зверей, посаженных в клетки, словно в тюрьму. В тюрьму? Что за бред? У них там полно места, они ходят куда хотят. Действительно? Неужели ты думаешь, что хищник может довольствоваться какой-нибудь тысячи квадратных метров? тогда как в саванне он пробегает огромные территории, территории, которые сокращаются по всей планете, как шагреневая кожа. И это доказывает, что крупные хищники, львы, слоны с носорогами лишены своих ареалов. Ты хочешь, чтобы они совсем вымерли? Ну вот, вымерли же динозавры это естественная эволюция. Нельзя предпочитать животное человеку. А ведь население планеты растёт, и людям требуется всё больше и больше места, чтобы где-то жить и чем-то кормиться. Поэтому держать зверей за решётками ради так называемого сохранения исчезающих видов не только бессмысленно, но и жестоко. Не могу согласиться. Любое живое существо наверняка предпочтёт сытую жизнь в тюрьме, а не смерть. И вообще не понимаю, зачем я с тобой спорю. Как только речь заходит о Лоренцо, ты притворяешься глухим. Если бы он решил стать священником, ты наверняка восстал бы против религии, а если бы пошёл работать в полицию, обозвал бы продажным типом. Не забывай, что он мой сын, и я им очень горжусь. Спор супругов в очередной раз завёл их в тупик. Мод горько пожалела, что не скрыла от мужа своё хорошее настроение, вернувшись с Уйкенда, который привёл её в полный восторг. Ксавье мог отреагировать на это только отрицательно. — Лоран наверняка воображает, будто он стоит на защите благородного дела, я в этом уверен, — бросил он с пренебрежительной гримасой. — Разумеется, это и есть правое дело, но безнадежное. Однако гнев Мот уже слегка улегся. К чему эти дебаты, ведь ее похвалы в адрес Лоренца все равно не заставят Ксавье полюбить пасынка. Лучше уж держать при себе горячую любовь к сыну и восхищение его работой. К тому же, она действительно восторгалась парком. Каждый год она обнаруживала там перемены, нововведения и понимала, что это станет для Лоранса делом всей его жизни, прекрасной жизни, приносящей пользу. Хочешь, пойдём сегодня вечером в ресторан, предложил к Сове. Как правило, он не брал на себя организацию их развлечений, но сейчас чувствовал себя слегка виноватым и надеялся таким образом заслужить прощение. Хорошая мысль милостиво одобрила Мот. В ресторане муж начнет рассказывать ей свои аптекарские истории, и уж они-то, конечно, не приведут к спорам. Лоренцо поднял ружье-инъектор и стал ждать, когда тигр повернется к нему боком. Он прицелился ему в ляшку и наконец выпустил дротик с оснотворным. Почувствовав боль, зверь прыгнул на решётку, выпустив острые когти, но упал. Затем поднялся, начал метаться взад-вперёд и наконец лёг на землю. Его нужно чем-то отвлечь, скомандовал Лренци. Я не хочу, чтобы он выдернул дротик, а то не дай бог ещё проглотит его. Марк, стоявший рядом, начал барабанить по решётке, стараясь привлечь к себе внимание зверя. Снатворное подействует минут через 10, уточнил Лорэнса. А когда он заснёт, нужно действовать очень быстро. Тигр, лёжа в глубине загона, пристально следил за людьми, готовый к обороне, а его смотритель мягко говорил с ним, стараясь успокоить. Всё хорошо, Магамбо, всё хорошо. Какие у него великолепные зелёные глаза, отметил Лорэнса. Его самка, видать, не оценил его красоту, иначе не порвала бы его так жестоко. И в самом деле, рана на плече тигра была очень глубокой, её требовалось прочистить и зашить, чтобы избежать заражения крови. Он хотел напасть на малышку Венди, пожаловался служитель. Лоренс обернулся к Марку и твёрдо заявил: "Их слишком рано посадили в общий загон". Он хорошо помнил, что это именно Марк настаивал на объединении тигриной семьи, и в результате всё обернулось скверно. Тигры самцы лишены отцовского инстинкта, напомнил он. Для Магамба тигрёнок стал препятствием между ним и его самкой, он ему мешал, а значит, считался добычей и рисковал быть съеденным. Тигрица это знала и защитила своих детёнышей. Больше не сажайте их вместе. Так кого же и куда мы запрём? страптиво осведомился Марк. Будем переводить их в другие места по очереди. В любом случае, скоро достроят новый загон, и как только в водоем подведут воду, Магамба первым сможет туда переселиться. Несколько месяцев назад Лоренцо начал обустройство нового участка для тигров, где планировалось создание большого водоема. Там звери могли бы свободно плавать. А пока эти хищники внушали ему тревогу, он видел, как они неустанно ходят взад-вперед, без всякой цели, вдоль решеток, приоткрыв пасть, что было признаком стресса. Собрав ветеринаров, он попросил их придумать что-нибудь с целью развлечь тигров, но при этом не нервируя их. Тогда в загонах надстроили помосты из деревянного кругляка и стали выше подвешивать мясные туши. Попробуем ещё раз свести их вместе, но только когда малышам исполнится 6 месяцев, объявил Лоренцо. Он снова взглянул на тигра, тот завалился на бок. Посмотрев на часы, Лоренцо повернулся к Жули. Скоро можно будет войти. Ты готова? Несмотря на явный страх перед хищниками, Жули предложила Лоренцо помощь. Поэтому она решительно кивнула и попыталась улыбнуться. Лоренцо взял длинный шест, просунул его между прутьями решётки и дотронулся кончиком до тигриного бока, потом до шеи и уха. Никакой реакции не последовало. Пошли. К счастью, тигр лежал на нужном боку, так что его рана была хорошо видна. Но, «Ну, слава богу, не придётся его хотя бы переворачивать, заметил Марк. Он прошёл на участок после обоих ветеринаров, явно тревожись за жили, и не спускал с неё глаз, пока она стояла на коленях рядом с Лоренцо. Они начали работать. Сперва продезинфицируем рану, потом проверим, насколько она глубока, и ты её зашьёшь, предложил Лоренцо. Непосредственная близость к зверю внушала Жули страх, но она крепилась и не показывала его, действуя уверенно и решительно. Он похож на огромную плюшевую игрушку, если не считать запаха, проговорила она сквозь зубы. Лоранс усмехнулся и посоветовал: "Делай стежки потуже, они должны держать ткань до тех пор, пока нитки не рассосутся. Перевязки тут бесполезны, он их сорвёт". О том, чтобы усыплять тигра еще раз, не могло быть и речи. Вторичная анестезия могла повредить животному. Лоренцо снова обернулся и посмотрел на Марка. Тот не спускал глаз с Жули. «Забери ненужные материалы», — попросил он. «И как только Жули закончит, я введу ему антидот, чтобы разбудить». Антидот, буквально в переводе с греческого даваемое против или противоядие, химическое соединение, способное безвредить попавшие в организм яды или анестезирующие средства. После этого сразу же все выходим, он может проснуться очень быстро. Он сделал укол, все дружно вышли наружу и решётку тут же заперли. Прекрасная работа, детка, одобрительно сказал Ларенца Жюли. Тигр уже зашевелился и попытался встать. — Я еще подожду здесь и присмотрю за ним, — предложил один из смотрителей. — Ладно, выглядит он неплохо, но если что-то пойдет, не так про сигналь нам. Лоренцо поднял было руку, собравшись дружески обнять жули за плечи, но вовремя остановился. Марк, так неотрывно следивший за ней, мог привратно истолковать этот жест. Его поведение вообще постепенно менялось, словно он хотел отдалиться от Лоренцо. Так что лучше теперь пореже обращаться к услугам Жули. У неё вполне хватает своей работы, а если Лоренцо понадобится помощь, он всегда может вызвать третьего ветеринара парка. Да, он ни в коем случае не должен создавать для Жули проблемы, которые омрачили бы её личную жизнь. Но, «Ну, Виду, весело спросил Жули: "Никакой утренней тошноты с этим покончено?" "Ты всё-таки побереги себя", буркнул Марк. "Я не больна. Отрезала Жули. Она подождала, когда Лоренцо уйдет, и добавила. — Перестань общаться со мной, как с ребенком, особенно в присутствии посторонних. — Да и я и не собирался. Просто забочусь о тебе. Он обиженно отвернулся и зашагал прочь. Жули отвергала все его заботы, сердилась, когда он пытался оградить ее от какой-нибудь опасности, хотя часто забывала об осторожности, необходимой при ее состоянии. Но почему Ларенца попросил её ассистировать ему, хотя знал о её боязни хищников? Магамба, даже усыплённый, выглядел довольно грозным. Однако Джули твёрдо решила преодолеть свои последние страхи. Сегодня ей хотелось водить дружбу чуть ли не со всеми животными зоопарка, включая волков. И крупные хищники стали её последней победой над собой. И всё же, Почему Лоренцо позвал её именно сегодня? Почему бы ему не подождать, когда родится ребёнок? Марк питал такие надежды на его появление, что считал дни. Направляясь к слоновнику, куда его вызвал ветеринар, Марк раздумывал о Лоренцо. Симпатия и уважение, которые он испытывал к нему с самого начала работы в парке, сейчас начали слабеть. Когда Джули заявила, что хочет выбрать Лоренцо в крёстные их первого ребёнка, Марк, конечно, согласился, но при этом у него слегка сжалось сердце. Он не ревновал Джули к её прошлому, но знал, как дорог был ей Лоренцо. От Марка не укрылись их переглядывания, их согласованные действия, всё, что позволяло им мгновенно понимать намерения друг друга. Кроме того, Лоренцо По отзывам всех знакомых девушек был очень привлекателен, даже Марк как мужчина не мог этого отрицать. Тем не менее, Лоранс этим не пользовался. Никаких сплетен о нём на этот счёт не возникало. Если он и заводил какие-то интрижки, то лишь за пределами за парка. Да и как он мог бы выбер для них время, если работал с утра до ночи, а иногда ещё и с ночи до самого утра. Марк чувствовал, что раздражён, и это его угнетало. Неужели он превращается в злобного ревнивца? Скоро он станет отцом семейства, и ничто не должно омрачать его счастье. Жюли в конце концов прислушается к его советам и начнёт себя вести осторожнее, а Лоренцо наверняка станет идеальным крестным. Нервозность, вызванная беременностью Жюли, несомненно, объясняется тем, что здесь в парке ему иногда случалось наблюдать трудные роды. Мёртво рождённый волчонок неправильно лежавший детёныш жирафа, который не смог выйти на свет божий, двухдневный медвежонок, задавленный своей уснувшей матерью. Разумеется, глупо проводить параллели между животными и женщиной. Всё будет хорошо, при условии, что Жули научится беречь себя. Но тут, раздумьям Марка прервало попискивание рации, постоянно лежавшей в одном из его многочисленных карманов. Это был уже второй вызов ветеринара, находившегося в слоновнике, где, видимо, возникла какая-то проблема. И Марк, отложив личные заботы на потом, ускорил шаг. Сесиль решила начать с непродолжительного посещения зоопарка Инкогнито перед тем, как отправиться на поиски Лоренцо. Даже при том, что этот человек интересовал её лично, она не забывала о своих обязанностях в региональном совете. Конечно, такой анонимный визит мог быть расценён как незаконная проверка, которую ей никто не поручал. На самом же деле, она не могла удержаться от искушения ещё раз увидеть Лоренцо. В каком-то смысле она соединяла приятное с полезным, убеждая себя в том, что её должность в региональном совете оправдывает эту инициативу. Ласковое осеннее солнце согревало ноябрьский день, И прогулка вдоль загонов с животными обещала быть приятной. Сесиль воспользовалась этим, чтобы сделать несколько снимков на смартфон, добавив к ним устные комментарии по поводу очевидных достоинств парка. И действительно, аллеи были аккуратно подметены, лужайки перед зданиями тщательно подстрижены, указатели вполне доходчиво объясняли посетителям, куда идти. Лоренцо обо всём позаботился в своём парке. Ах, Ларенца, Ларенца дель Монте. Когда его досье впервые зашло речь на комиссии, она не обратила на него особого внимания, просто констатировала, что проект представляет интерес для их региона, поскольку он касается и экологии, и туризма. Она не присутствовала на первом заседании, но до неё дошли многочисленные слухи. Одна из секретарш рассказал ей, «Такой красавчик и к тому же обаятельный, ну просто умереть не встать!» «Ничего себе!» Сосиль позабавил и заинтересовал этот отзыв, и она не приминула посетить второе заседание, а там и все последующие. Сосиль привыкла к тому, что мужчины обращают на нее внимание, однако Лоренцо всего лишь вежливо и рассеянно улыбнулся ей. Она же не сводила с него глаз, думая при этом. «И правда!» умереть не встать. Сесиль всегда нравились блондинки, но теперь её покорил этот голубоглазый брюнет с матовой кожей мужественного лица. Решив ускорить события, она без колебаний пошла следом за ним. Это случилось в Женеве несколькими днями раньше. Человек, сопровождавший Лоренса, как потом оказалось, Его брат и советник выглядел опытным соблазнителем, но Сосиль хотела понравиться вовсе не ему. Полюбовавшись львами, посмотрев на игры орангутангов, поискав, но не найдя волков, Сосиль решила вернуться к машине, чтобы проехать по заказнику туда, где обитали бурые медведи. Подняв стёкла в соответствии с правилами безопасности, Она медленно продвигалась по участку в полном восторге от того, что видит этих зверей так близко. Несмотря на внушительные размеры, они казались совершенно безобидными. Но что ж дало тех, кто пренебрегал правилами зоопарка. Среди машин, идущих впереди, Сосиль заметила одну из окна которой высунулся мальчик лет 10. Он делал фото, громко крича, чтобы привлечь зверей. Но те не обращали на него внимания. Одни тёрлись спинами о стволы деревьев, другие искали лакомства, рассыпанные служителями в траве с целью выманить медведей из зарослей. И, конечно, в том, что туристы снимают их на видео из открытого окна, не было никакого риска. Держа руль одной рукой, Сосиль взяла в другую смартфон, но поскольку оконное стекло отбрасывало блики, опустил его и тоже высунул руку наружу. чтобы улучшить изображение. И в этот момент рядом с ней раздался громкий призыв из мегафона. — Уважаемые посетители, настоятельно просим вас поднять стекла в машинах. Наши животные опасны. Если вы хотите свободно ездить среди них, вам следует соблюдать установленные правила. Мимо сосиль медленно проехала машина с логотипом парка. К великому своему удивлению она увидела за рулем Ларенцо. Как он здесь оказался? По каким-то другим делам или взял на себя обязанность наводить порядок в заказнике? В любом случае он её узнал и поздоровался кивком, даже не улыбнувшись. Сесиль разозлилась на себя. Теперь он, наверное, считает её безмозглой дурочкой. Но с чего это ей вздумалось подражать тому мальчишке? Она могла спокойно раздобыть любые фотографии Гарозда лучшего качества, чем свои доморощенные. Достаточно было попросить их у него под любым предлогом или купить в местной сувенирной лавке. А теперь, чтобы не выглядеть шпионкой, ей придётся разыскать Лоренцо. Только где его найдёшь в этом огромном парке? Однако ей повезло. Лоренцо остановил машину у выезда из заказника и не двигался с места, словно поджидая Сесиль. Она припарковалась позади и вышла с виноватым видом. Простите меня за неосторожность, извинился она. Я подражала другим, а мне не следовало. Конечно, не следовало, это действительно рискованно, медведи ведут себя непредсказуемо, а люди всё время делают такие глупости. Если произойдёт хотя бы один несчастный случай, мы запретим проезд на машинах в заказнике, и это будет действительно обидно. А вы исходите из принципа, что все посетители не соблюдают правила? Нет. Я предпочитаю доверять людям, полагаться на их здравый смысл, хотя и знаю, что не прав. Как бы то ни было, эта прогулка одной из главных развлечений нашего парка, и я хотел бы её сохранить. К счастью, медведь от природы не агрессивен, особенно если его хорошо кормить, что в данном случае и соблюдается. Ларенса говорил с Сосиль вежливо, но не проявляя к ней ни малейшего интереса, и она терялась, чувствуя себя уязвлённой. Я знаю, что вы очень заняты, сказала она. Спасибо, что уделили мне время, но если у вас найдётся для меня ещё несколько минут, я бы хотела обсудить всё это с вами. Что именно? Ну, то, что я сегодня увидела, и то, что могла бы вам подсказать. Но вы же здесь не с официальным визитом, меня вовсе в каком-нибудь случае об этом не известили. Нет-нет, я приехала как частное лицо. Просто на совещании меня крайне заинтересовал доклад вашего советника. то есть вашего брата. И я, конечно, поддержу ваш проект, когда его будет осматривать комиссия. Просто мне нужна ещё кое-какая дополнительная информация. Сесиль не хотела, чтобы Рэнса расценил её слова как давление на него и сопроводила их сердечной, искренней улыбкой. Однако он отреагировал не так, как она надеялась. Это невозможно, у меня слишком много работы, и я и так уже опаздываю. Но зато вы можете ходить всюду, где захочется, и беседовать со смотрителями, они ответят на все ваши вопросы. Цициль почувствовала разочарование, но поняла, что настаивать бесполезно. Лоренцо кивком попрощался с ней и торопливо пошёл прочь, как вдруг увидел идущую навстречу Жули. Тебя срочно вызывает слоновник, объявила она. «Ты могла бы сообщить мне это по рации. Не хотела прерывать твой разговор с девушкой. Какая красотка!» И Жули рассмеялась. Ее явно обрадовало то, что она увидела. «Нравится она тебе?» «Сесиль работает в региональном совете», — пробормотал он, — «а я не желаю смешивать личные и деловые отношения». «О, не стоит преувеличивать. Она рядовая чиновница, насколько я понимаю, и не имеет права голоса». Но если в чем-то и поможет, тем лучше, ты этого заслуживаешь». Говоря это, Жули машинально положила руку на живот. И хотя ее беременность измерялась всего несколькими неделями, она постоянно делала это, словно старалась убедиться, что и впрямь ждет ребенка. Лоренц этот жест потряс. «Как бы мне хотелось, чтобы ты влюбился», — добавила она. «Зачем?» Она устремила на него долгий взгляд и ответила. «Я не знаю». чтобы увидеть тебя счастливым. Поскольку Лоренцо не всегда успевал побриться утром, в особенно напряжённые дни, его лицо украшало трёхдневная щетина, наводившая на подозрение, что он следует моде. Но Джули знала, что это не так. Лоренцо не заботился о своей внешности и, казалось, даже не сознавал, до какой степени он привлекателен. Когда они были студентами, Жюли со смехом велечала его самым красивым брюнетом Мезон Альфора. И он смеялся вместе с ней, как над хорошей шуткой. Их разговор прервал сигнал парации, и Лорэнцо ответил, что скоро будет на месте. "Я иду с тобой", решила Жюли. Сегодня она чувствовала себя превосходно. Тошнота её больше не мучила, и Марк уже гораздо реже надей дал ненужными советами. Сейчас настал самый подходящий момент для того, чтобы подумать о будущем и спланировать их отъезд из парка, но эта перспектива так расстраивала Жюли, что ей не удавалось притворить её в конкретные действия. Здесь и в первую очередь благодаря Лоренцо, она с опозданием открыла своё подлинное предназначение, которому сама удивлялась любовь к диким животным. В год, когда они получили свои дипломы, ей не удалось пойти тем же путём, что и он. Она не хотела расставаться с матерью, чтобы та в одиночку боролась с пожиравшей её болезнью. Тем не менее, эта преданность породила в ней комплекс неполноценности. В всякий раз, как Лоренцо звонил ей и описывал свои путешествия по Африке или Европе, она молча завидовала ему, чувствуя себя ущемлённой. Как ей Хотелось быть рядом с ним, разделять его жизнь, полную приключений, и в то же время она желала, чтобы он был здесь, близко и поддерживал её. Эти противоречивые желания буквально раздирали её. Она страдала от отсутствия Ларэнса и сердилась на него, зная, что он живёт наполненной, интересной жизнью, тогда как она прозибает в скучном, сереньком существовании. Но дочерний долг, как стальные цепи, удерживал её в Париже, и она не могла разорвать их. В конце концов, не в силах упрекать в этой ситуации свою мать, которую забрали в отделение для безнадёжных больных, где хотя бы облегчали её муки, Жюли перенесла свою горечь на Лоренцо. Сегодня, когда давние обиды позабылись, Жюли питала к Лоренцо только добрые чувства. Работа с кем-то другим сулила ей мало приятного. Она почти наверняка не найдёт для себя такое же место. А Лорэнцо был блестящим руководителем и педагогом, ветеринары высоко ценили его, а Жулиф, добавок давно знала его и знала так хорошо, что предугадывала каждую его реакцию. Да и сам парк был на подъёме. Здесь приветствовались любые начинания, и никто никому не ставил палки в колёса. Марк ждал их возле слоновника. У Ким обнаружилась рана на подошве, сообщил он. Следом за ним они вошли в загон, где один из служащих отвлекал громадного самца, протягивая ему кусочки угощения. Другие благоразумно держались в сторонке, чтобы не получить удар хоботом. Несмотря на внешнее добродушие, слоны считались одними из самых опасных животных зоопарка. Поднять, Ким, поднять команду во служитель касась правой ноги слона концом палки. Его прикосновение было бережным, и слон охотно повиновался. Эта долгая тренировка, повторяемая сотни раз и всегда поощряемая лакомствами, неизменно расстраивала Лоренцо. Он, конечно, знал, что осматривать некоторые части тела животного, не прибегая к усыплению, всегда рискованно, и в этих случаях дрессировка оказывалась очень полезной, особенно это касалось слонов, с учётом их огромного веса. Но вид слона, покорно поднимающего по команде ногу, напоминал ему цирк и внушал отвращение. Он всегда просил своих работников вмешиваться в жизнь животных как можно реже и никогда не пытаться их дрессировать. Сохранять виды животных, находящихся под угрозой исчезновения, не означало приручать их. В этом Лоренса был непреклонен. Даже в детстве цирковые номера с хищниками или слонами внушали ему отвращение. Он до сих пор помнил представление в зимнем цирке, куда они пошли однажды в воскресенье всей семьёй. Он смеялся при виде клоунов, с открытым ртом следил за полётом воздушных гимнастов, но сразу возненавидел глупого дрессировщика, который щёлкал кнутом, заставляя грузных львов прыгать с табурета на табурет. Выйдя из цирка, он сказал об этом, и тогда Ксавье позвал его девчонкой и стал насмехаться над ним. Началась ссора, как всегда на глазах у троих младших детей, огорчённо наблюдавших за неприятной сценой. В обратную дорогу к Савье непрерывно ругал Лоренцо, грубо упрекая в том, что он испортил им вечер. А по возвращении домой отослал пасынка в его комнату. Вскоре мод пришла его утешить, и вот тогда мальчик торжественно поклялся ей, что когда вырастет, станет ветеринаром и будет лечить зверей, пострадавших от людской жестокости. И мать, как ни странно, поверила ему. Ларенцо осмотрел ступню слона, назначил лечение, похвалил служителя за наблюдательность и покинул слоновник, жестом попросив Марка следовать за ним. "Проверь состояние этого участка", попросил он его. "Мне не хочется, чтобы Ким весь день топтался в грязи. Его ноги противопоказаны сырость. Его можно держать в закрытом помещении. Нет, я предпочитаю, чтобы он был вместе с остальными". в одиночестве он начинает нервничать. Посоветуйся с техниками, нельзя ли осушить почву в загоне? За последние дни она совсем размокла от дождей. В любом случае придётся делать это нынешней зимой. Марк иронически усмехнулся и бросил: "Знаю тебя, ты ведёшь работы круглый год. Да, и улучшаю парк насколько могу", миролюбиво ответил Лоренцо. Марк предпочёл не спорить, только молча покачал головой и удалился. Ларенцо чувствовал, что в последние дни Марк постоянно пребывает в скверном расположении духа, но не понимал его причины. До сих пор тот выказывал только бодрость и энтузиазм. Неужели это из-за Джулии или из-за ожидания ребёнка, который вынудит их изменить свою жизнь? Ларенцо знал, что как только они уйдут от него, ему придётся искать другого опытного специалиста-руководителя и другого ветеринара. Он снова сел в служебный электрокар, проехал в глубь парка и, подняв барьер, закрывавший доступ посетителям, приблизился к большим ангарам, где хранились запасы кормов для животных. Каждый месяц сюда поступали многотонные грузы мяса, зелени и рыбы, на которые уходила значительная часть бюджета зоопарка. Его встретил Жером, ответственный за снабжение, и Лоренсо вместе с ним быстро произвёл ревизию, проверяя качество то того, то другого продукта. Брось ты эту морковку, пошутил Жером. Я надеюсь, ты не станешь её грызть. Не сомневайся, она свежая, как и всё остальное. Я всё проверил, как всегда. Квитанция на столе, хочешь посмотреть? Нет, я и так тебе доверяю. Да ну, ты не шутишь. — По-моему, ты никому не доверяешь. Я даже иногда подозреваю, что ты составляешь счета, а потом сравниваешь их со счетами нашего бухгалтера. И он от души расхохотался. А Лоренцо притворился возмущенным, хотя в глубине души и сам иногда потешался над собственным занудством. Его частенько упрекали в том, что он не желает перекладывать часть обязанностей на своих подчиненных и скрупулезно проверяет каждую мелочь. Ладно, кроме смеха, поставки выполнены полностью, всё на месте. Ну-ка скажи, ты сюда явился в каком качестве, главного ветеринара или директора парка? И в том, и в другом. Мы должны внести изменения в рацион львов. По-моему, им уже надоели куры. Постарайся в следующий раз заказать для них говядину. А я бы не стал их боловать этих толстых лодарей. Жиром протестовал, конечно, только для проформы. Он тут же записал это в блокнот, с которым никогда не расставался. Чтобы кормить одних, приходится убивать других, философски заключил Лоренцо, разглядывая бак, набитый замороженными мышами, предназначенными для змей в террариуме. Потом взглянул на часы и со вздохом сказал: "Ну, мне пора. Я ещё должен заглянуть в стрелковый клуб". Как и все ветеринары, работающие в зоопарках, Лоренцо давно уже научился пользоваться ружьём с прицелом для подкожных впрыскиваний, Но владение таким оружием требовало большой меткости и, следовательно, регулярных тренировок. Покинув ангар, он направился к зданию администрации, перед которым стояла его собственная машина. Он чувствовал себя усталым и в который уже раз упрекнул себя в том, что ему никогда не удастся выполнить до конца долгую череду своих повседневных задач. Жером прав, нужно перекладывать часть работы на подчинённых, ведь он знал, что все они вполне компетентны, хорошо организованы и на них спокойно можно положиться. Но бремя, лежавшее на нём ответственности, было слишком тяжёлым, и малейший ложный шаг грозил нарушить хрупкое равновесие порядка, установленного в парке. На сегодняшний день он считал свою задачу невыполненной, да и выполнить ли он её когда-нибудь? страстной любви к своей профессии, тут было мало, как и опыта. Требовалось еще и везение. И Лоренцо, как это часто бывало, с ним в конце дня подумал о своем деде. Если бы тот мог видеть сверху с небес, как его внук преобразил эту бесплодную землю. Садясь за руль, Лоренцо вспомнилась Сосиль и бегло подумал, интересно, удалось ли ей собрать нужные сведения. Кажется, он был в С ней не слишком любезен и теперь жалел об этом. Она не только могла оказать помощь при защите его проекта, а ещё и очень хороша собой, и ему не понадобились ни Валер, ни Жюли, чтобы понять это. Он любил красивых женщин, хотя мог уделять им очень мало времени. Вдобавок он не позволял себе смешивать жанры иными словами, завлекать юных красавец, имеющих отношение к зоопарку. Ибо короткие любовные приключения всегда имели место где-нибудь на стороне. И вот это Сосиль. Можно ли рассматривать её как элемент чуждый его запарку? Скорее всего, нет, ведь она собирается поддерживать его проект в региональном совете. И если он начнёт за ней ухаживать, не будет ли это выглядеть желанием использовать её в интересах дела? Лорансо тяжело вздохнул, и решил на время отложить эту проблему. На свете много других женщин, в других местах, и какая им разница та или это, если ни одна из них не была Жили